Глава 1. Черный Ковен. Шесть лет назад. Город Бринвик. Похороны 19-летнего студента Академии Ренвуд Петра Краснова проходили под мерзким моросящим дождем, И мрачные завывания ветра, что трепал черные зонты и срывал женских голов модной шляпки с вуалью. Небо над кладбищем Бринвика заволокло плотными серыми облаками, через которые не смог бы пробиться ни один солнечный луч. Но, несмотря на приотвратную погоду, на прощание с умершим собралось на удивление много людей, большинство из которых, включая родителей парня, стояли у могилы и следили за тем, как в землю опускают блестящий гроб. Сев на корточки, Глеб зачерпнул рукой в кожаной черной перчатке горсть мокрой земли и одним из последних высыпал ее в открытую яму. Любой несведущий Брусив в его сторону быстрый взгляд, увидел бы в зеленых глазах тикую скорбь, и лишь единицы, заглянув глубже, наткнулись бы на пугающую пустоту. Полнейшее безразличие ко всему происходящему. Отдав дань древнему ритуалу, Глеб не стал слушать речь тучного седовласого оракула и вместо этого отошел к росшему в отдалении дереву. Прислонившись к нему спиной, он скрестил руки на груди, прикрыв глаза и подставил лицо каплям дождя. Мысли парня унеслись в недалекое прошлое, где они с Петром, будучи лучшими друзьями, не разли вода, ставили на уши элитную школу, встречались с одними и теми же одноклассницами, повзрослев, поступили в одну и ту же академию, где не пропускали ни одной студенческой вечеринки. Выходцы из богатейших семей чистокровных демонов, золотая молодежь, прожигатели жизни. Вот кем они были вплоть до той роковой ночи, что произошла четыре дня назад. Каково это — в один день узнать, кем были твои настоящие родители. Ощутить, как угасают все чувства, как тобой овладевает дремавшая все это время внутри тебя тьма. Глеб хмыкнул. На душе должно быть тяжело, а он ничего не чувствует. Даже странно. Разве после совершенного его не должна мучить совесть? Вроде бы должна. А значит, у него вообще нет совести? Да и откуда ей взяться? У прошедшего инициацию черного ведьмака. Настоящее чудовище. Вот кто он сейчас. И неважно, какие причины побудили его им стать. Время вспять уже не повернуть. Придется разбираться с тем, что есть. Люди у могилы завозились начинали расходиться. Церемония прощания подошла к концу. От толпы отделилась высокая женщина. Одетая в облегавшее ее женскую фигуру длинное темно-синее платье, она выглядела так, словно сошла с обложки журнала мод. Даже ветер с дождем, казалось, обходили ее стороной. Поправив рукой широкополую шляпу, она вытащила из небольшой сумочки толстую сигару, и вместо того, чтобы направиться к выходу, приблизилась к Елагину. Красноречиво взмахнув рукой, она дождалась, когда парень достанет из кармана зажигалку. «Приятный вечер!» «Не находишь?» Выдохнув удушливый дым, произнесла она. Парень в притворном удивлении приподнял брови и смерил незнакомку внимательным взглядом. «Приятный для чего?» «Чтобы быть похороненным?» «Боюсь, мой приятель Краснов с вами бы не согласился». — Ой, брось, милый, — махнула она рукой. — Кстати, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, когда стоишь у гроба и рядом с тобой кто-то плачет, нужно реагировать. Глеб впервые видел эту женщину, но она всего парой фраз сумела разбудить его любопытство. Так я вроде отреагировал, закатил глаза, женщина не сдержала улыбки. — А мы знакомы? — Что-то я вас не припомню. «Еще познакомимся. Но сначала ответь мне на один вопрос. Весь к вашим услугам?» Насмешливая улыбка скривила его идеальные губы. «Каково это убить лучшего друга?» А вот теперь она завладела всем его вниманием. В горле у Глеба резко пересохло, а в голове сотни мыслей закружили вокруг самого главного вопроса. «Откуда она знает?» «Дамочка, если вы из полиции, то я все им уже рассказал». Это был несчастный случай, меня там даже не было. Секундное замешательство никак не отразилось на его невозмутимом выражении лица и голосе. Эти сказочки будешь рассказывать всем остальным, включая приемных родителей. В этот раз она выдохнула дым прямо ему в лицо. — Откуда вы... — Ты хотел познакомиться? — Так вот, будем знакомы. Я твоя бабушка, милый, мать твоего покойного отца настоящего отца, а не того, что воспитывал тебя все эти 19 лет. — Бабуля, значит. — А ты хорошо сохранилась. Он окинул ее от пят до макушки медленным издевательским взглядом. Но женщина даже не поморщилась. — Это всего лишь личина, — пожала она плечом. — Можешь звать меня Ксения. Бабуля звучит очень вульгарно по отношению к главе черного ковина. Уверена... Ты слышал об этой организации. Кстати, с сегодняшнего дня ты принят в ее члены. Почетные члены, заметь. Мы таким потенциалом, как у тебя, разбрасываться не привыкли. А если я откажусь?» Переварив полученную информацию, поинтересовался Глеб. Хотя уже понимал, что нет, не откажется. Слишком много вопросов, ответы на которые знает она одна. Слишком много силы сдержать которую в одиночку будет невозможно. А попадаться в руки трибунала или ордена Инквизиции и впоследствии лишиться головы ему очень не хотелось. Женщина затушила сигару о кору дерева и выкинула ее в кусты. — Если согласишься, я облегчу тебе жизнь. Откажешься — усложню. Выбирай. Шикарный выбор. Как между горой золота и дохлой крысой. «Дай же мне подумать!» Он приложил палец к губам и поднял глаза к серому небу. Ксения бесшумной тенью отделилась от дерева и направилась в сторону выхода. «Мне нравится твое чувство юмора, мальчик!» — бросила она на прощание. «Скоро я с тобой свяжусь!»